Глава 4. Ворг. "Да это нормально, что нам система написала про твой замок, мол, он захвачен. Ты же только что его призвал", подошёл ко мне косолапый. "Ещё и всем написала". Я стоял и улыбался. Но улыбка была, скорее всего, безумной, а мысли спутанными и хаотичными. "Эй, держите его!" вдруг заорал Комбат. "Во зачем меня держать? Я просто призвал свой молот." И Медведь на пошёл по направлению к замку, при этом тихонько посмеиваясь про себя. "Мою дачу отжали змееголовые. Вот жесть. Всю жизнь мечтала о даче, а когда она появилась, то что теперь? Там завелись вредные насекомые. Всех пришибу." На меня накинулись со всех сторон, скрутили и повалили в портал. Да отпустите меня! Я их всех порву, вопил я не своим голосом, пытаясь вырваться. Да только куда там? Я сейчас слаб, как осалапы полон сил, да ещё и селён, как четвёрка гризли. Сопротивление было бесполезно, но это не означает, что я не пытался. Ну, так, для вида хотя бы. Меня завели в кабинет к комбату, где уже все собрались, требуя от меня подробных объяснений. Так. А теперь расскажи нам, будь добр, что ты натворил, откуда достал этот замок? Потребовал конкретики, комбат. Тяжело вздохнул, понимая, что выбора у меня нет. Это моя награда за последнее испытание. Только там не говорилось, что он будет кем-то занят. Хорошие у тебя награды, протянул прапор. Да уж страшно представить, что требовалось сделать ради такого. А вот это моя любимая часть. Да так, мелочи, отмахнулся я. И поудобнее расположился в кресле. Всего лишь развалить одно королевство, вырезать клан русов и убить короля. Пиздец. Альберт ещё не слышал всю эту историю. "Я тоже так хочу", подорвался возмущённый хиленоманд. "Почему мне таких заданий не дают?" "И я", за ним пробасил косалапой. "Ну, началось", Камбат закрыл лицо руками. "Люблю приносить анархию в их милый коллектив". Пообщались мы ещё примерно часа два, решая, что с этим всем делать. постановили, что завтра эти уроды собирают несколько отрядов и пойдут на разведку. А почему уроды? Так они и меня с собой не берут. Я балласт. Я обиженный на всех, я пошёл вымещать свою злость на стрельбище. Да, я тот ещё лучник сейчас. Но там всё просто. Есть инструкторы, которые направили меня в нужную сторону и заодно проследили, чтобы я не подстрелил своих. Мишени для лука были обычными мешками с песком, на которых нарисовали разметки. Вы я даже не знал, попадаю ли я, но они говорили, что я превосходно стреляю, и всё хорошо. Полагаю, мне врали, чтобы я не злился. А то когда выпала одна стрела, я схватил молот и захотел идти в рукопашный бой. После сотни выпущенных в никуда простых стрел мне стало немного легче, и я поплёлся домой. Открываю двери, прохожу через коридор и захожу в гостиную. Привет, милый. Привет, Полина, отвечаей. Привет, дорогой. Привет, Кать, отвечаю ей. Где тебя носило? ворчит Лифа. И тебе привет, клыкастая. Привет, милый, привет Амарета и ей отвечаю. Со всеми поздоровавшись, отправился в свою комнату, думая, как я поступлю с этими змеиглавами, когда ко мне вернётся Зареня. Как долго буду отрывать им хвосты, если они у них есть? И как они 100 раз пожалеют, что залезли не в тот замок. Стоп. Какая на хрен амаретта? До своей комнаты ещё не дошёл, а потом делаю несколько шагов назад и напряжённо смотрю из гостиную, начиная щуриться и замечая, что там сидят четыре светящихся и два заметных силуэта. Вот же падла. Игорь возмущённо подрывается со стула Полины. Не нужно так выражаться. Она ни в чём не виновата. Сейчас я кого-то побью. стоят на защиту Эльфает. Гоблинов топтравлю. Не остаётся в сторонке Катя. Вот, блин, тяжело вздыхаю и понимаю, какая жизнь, боль. А в ушах слышу женский смех, звонкий и неудержимый. Ой, не так меня поняли, грустно говорю им. Жорик, падла. Мелкое пушистое падло. Все эти дни я гладил его и, и хвалил, что он такой молодец и вытащил меня оттуда. А ещё не упускал возможности покормить побольше его за это. А эта скотина даже словом не обмолвилась, что это не он меня спас. Теперь я понимаю, насколько та сущность меня поимела. А ведь она сразу сказала, что Амаретта уже здесь. Предлагала мне навыки и лук за то, что я приму её, а я отказывался. Вот почему я такой наивный. Правильно говоря, что если ты тупой, то тебе нужно найти людей, которые будут думать вместо тебя. В который раз убеждаешь, что клан создал я не зря. Ну и когда вы мне собирались всё рассказать, обожу их взглядом, а может, и не их, а вазоны, сейчас мне трудно понять, что и что. Ну, когда поправишься, мы пока не хотели тебя травмировать, зная, как ты остро реагируешь на всё. Полина, как всегда в своём репертуаре. Ага, ясно. А что ещё сказать? Хотелось заорать, почему я сам не догадался, ведь намёков было полно, а я, как всегда. Ладно. Давайте рассказывайте. Мне трудно в чём-то винить Амарету, даже больше скажу. Я бы на её месте сам свалил из того мира, в котором у неё ничего больше не осталось. И в некотором роде я уничтожил её мир, хотя и по её желанию. Ещё я постоянно переживал, как она там, а оказалось, что всё хорошо, и она тут обосновалась. В двух словах вы можете мне всё обрисовать? Не было даже сил ругаться или спорить. Конечно, милый. Подлетела ко мне Полина. И взяв за руку, потащил к столу: "Ты присаживайся. Сейчас мы всё тебе расскажем и даже накормим". "Накормим? Это хорошо". Скозрей, значит, пошла. Ням! Выбежал как ошалелый откуда-то Жорик, только услышит: "Айдя, как уже тут, как тут? Ты тоже садись за стол, Жора". Вот за что он любит Полину. История была интересная и, сука, невыгодная. Я думал устроить лёгкую истерику, мол, я ни причём и помощи и ни у кого не просил. на могла не идти за мной и так далее, просто в портал меня кинуть. А оказалось, что мне нечего ей предъявить. Когда я потерял сознание, она дико испугалась, но так как шёл бой, ничем не могла мне помочь. Влетела свирепая К и начала рвать всех на куски. Затем хотела подойти к Амаре, но Жорик грудью встал перед ней и указал на меня лапкой. Та поняла, что её трогать нельзя, и недовольно отступила. Потом Амара говорит: Было страшно и тошно смотреть, как коя рядом пожирала тела магов. От такого нелепоприятного зрелища девушка зависла на несколько минут. Но я быстро привёл себе портал, который стал мерцать, давая понять, что вскоре закроется. Амара не растерялась и потащила меня к нему. Она рассказывала вроде всё честно. Первой её мыслью было отправиться следом за мной, но она понимала, что там будет чужой. А раз я её не позвал с собой, то ещё и ненужной. Какая откровенная она, однако. говорит и шмыгает точёным носиком. Полина сидела рядом и держала меня за руку, чтобы я не наговорил глупостей. Алифан за столом точила свои кинжалы, как бы намекая, что мне не стоит горячиться. Бабский произвол, но она кормила меня действительно по-царски. Амарета призналась, что решила закинуть меня в портал, а саму уйти. Она так и поступила, но оказалось, что не всё так просто. Обернувшись напоследок, она увидела меня, лежащим в портальном тоннеле. А это значит, что выход находится далеко. Я уже раньше проходил через такие, в них действительно надо пройти пешком метров 100-200 до точки выхода. Портал стал мерцать ещё сильнее, и она не знала, что делать, кроме как войти в него и дотащить меня до выхода с другой стороны. И сам не зная, что случилось бы, останьте ли я в этом тоннеле навсегда. Смерть, прошептал мне на ухо голос. Она понимала примерно, что ничего хорошего меня там не ждёт. потому уже потащила меня к выходу, и даже успела закинула меня в портал и поспешила назад. Да вот только засада, назад вернуться уже не могла. Портал был с той стороны на вход, а не на выход. Дальше девушка говорила уже безжизненным голосом. Она поняла, что пришёл ей конец. Решила смириться и остаться в портале, ведь ей больше не за чем жить. Но один пушистый не прыгнул за мной в портал, а остался с ней. И когда тоннель начало трясти, Он схватил её и указал на выход. Она не знала, что делать, и обречённо пошла за зверьком. Я как бы должен наказать Жора, но с другой стороны, обрекать на смерть я её не хотел. Я же, блин, сам дал ему приказ сохранить ей жизнь в любом случае, ведь на кону был замок. Потом вырвался, и не успел отменить команду. А Жора всё выполнил в точности, как я и сказал. Она жива и здорова. Я получил замок. Вот что теперь с ней делать? Я не знаю. Хм, да. Всё, что могу сказать. Амаретто уже во всём успокаивает Катя. Но оказалось, что это ещё не всё. Та особо всё же передала навыки, вот только не мне. Это ж нужно было додуматься. Детям. Да ещё какие? Проклятия седьмого уровня. Лизе и Анне через систему был дан выбор принять навыки. Они сразу побежали к мамам, а те общались с Амареттой, пока пытались привести в чувство меня. Девушки, конечно, были в шоке и не знали, что с этим делать. Но Марата быстро сообразила и объяснила им, что это не дар, а проклятие в прямом смысле этого слова, и оно испортит всю жизнь детям. Поэтому ни в коем случае нельзя его принимать. Но она мыслила, опираясь на свою жизнь, а у нас тут немножко другая ситуация. Я был в это время в трубе, и с меня никакой помощник. Тогда они ещё раз расспросили её, пока у мелких осталось время до окончательного принятия решения. И затем Приняли на свой риск и страх такое непростое решение, решив, что навык проклятия им нужен. Мира Пасина, а они хотят, чтобы дети могли всегда постоять за себя. Теперь у меня в доме живут три ведьмы, которые могут проклясть. Дальше тоже было интересно. Оказалось, что система дала детям полное описание их навыков. Я бы даже сказал, что это было похоже на взятку. Вот как ещё объяснить, что система написала В тех навыки относятся к рангу секретных и нестабильных. Их надо развивать годами, чтобы научиться контролировать, не проклиная всех подряд. А для этого надо иметь нормальную психику. Вот, например, после смерти родни у Амареты случился рецидив, когда она проклинала случайно, но не по своему желанию. Однако есть одно но: нам с Амаретой нельзя дольше, чем на месяц, отлучаться от детей, пока они научатся контролировать свой дар. Так как у нас есть какой-то ген или дар, который всасывает в себя излишки хаоры, иначе они проклянут весь клан. Я так и знала, что проклять. Сам проклять не могу, зато меня, наверное, прокляли. Вот по-другому объяснить не могу. За что мне всё это? Ах, да, и ко всему девушке, кажется, стали подругами. Даже не знаю, что сказать. Реально не знал. Однако было что сказать о Маретте. Она поднялась И поклонилась мне, не знаю, что это в на неё нашло. Она же герцогиня. Я очень тебе благодарна за помощь и хочу сказать, что ты для меня сделал невозможное. И я теперь тебя хорошо понимаю. Мне всё про тебя рассказали твои жёны. Если ты скажешь: "Я уйду" и постараюсь найти себя в этой жизни, даже из клана уйду, если ты не хочешь видеть меня или тебе неприятны эти те воспоминания, которые будут всплывать в твоей памяти каждый раз при виде меня. Игорь Зарала сильнее мою руку Полина, а голос её стал жалобным. "Ну что ты такой тупой?" не выдержала пауза Лифает. "Она может научить твоих магии. Это как раз то, что им нужно. А ещё может охранять дом, пока мы с тобой будем бегать и крошить противников." "Эх, вот где кошка зарыта. Она решила спихнуть свои обязанности на других." "Амара сможет научить наших девочек лучше контролировать и использовать дар." Также и Катя не смолчала. А потом, как по щелчку пальцев, вбежали в комнату мелкие и полезли ко мне обниматься. Ты же не выгонишь эту Амарету, да? Она хорошая, честно-честно, и у неё больше никого нет. Повисли на мне дети. Ну да, никого. Я же помог ей убить последнего родственника, дядю. Какой шанс, что если я её выгоню, то не разочарую всех присутствующих здесь? А что если к тому же обидится та сущность? Мне она не показалась такой демократичной, как система. А движусь, прошептал кто-то на духом. Внимание, вашему клану брошен вызов от клана Триада. Тип вызова дуэль 3 на 3. Вот что это может быть, как не знак. Это системный знак. Ура! Лифа и Амарета, у вас 1 минута на сборы. Мы идём на дуэль. Здорово, обрадовалась Лифа. Легко было не против Амарета. Кстати, системная надпись была специально для меня в тех цветах, которые я сейчас вижу. Там ещё на периферии глаз мелькал тёмный цвет. На его разобрать я не мог. Полагаешь, что это Кембат написал мне, какого хрена я принял дуэль, если не боеспособный? А мне наплевать. Это отличная возможность проверить, на что способна Аморета. Если всё пойдёт хорошо, я с чистой совестью приму её в роль охранника и учителя, позволю жить в моём доме. Девушки пулей разбежались по комнатам. Я так полагаю, что готовится. А я довольный достал из инвентаря бургер. И надкусил его. Ням! Тут же залез на моё плечо Жорик и жалобно нямкнул в ухо. Конечно, я поделюсь с тобой, мой друг, передал ему бургер, взяв его на руки. Пока Жорик медленно кушал, я не отпускал его. Он ещё не знает, но тоже идёт со мной. Я пока не сдавался вопросом, что это за триада и какого хрена ей от нас надо, просто пофиг. Мне надо куда-то выпустить пар. Раз я не могу то за меня это сделать девушки, а я просто рядом постою. Система дала нам 5 минут на сборы, и как итог, мы едва успели, так как они только 4 минуты готовились. Вот что можно было делать столько времени? Они что, марафет наводили? Жаль, что не могу увидеть. Их имена я внёс заранее, так как уже знал, что Аморет в клане. Придётся при случае поговорить с комбатом об этом. Это берёт всех подряд, кого я привожу из других миров. Интересно. А Амаретта может проклясть целый замок змееглавов. Мы готовы. Оказалось рядом Лифает, думаю, что я не только слепнуй, а глух, раз так громко кричит прямо в ухо. Подозвал их, приvec на диванчик, чтобы его возвращение назад было более комфортным, и мы стали ждать. Лёгкая вспышка, секундное помрачение сознания, и мы оказались в фиг знает где. На всякий случай накинул на себя невидимость. Амаретта, позвал девушку. Спит она. Зато вампирша была бодрячком. Жора здесь? Да, бегает вокруг тебя. Отлично, скинул руки и призывал себе стульчик. Считай, что это экзамен для Амаретты. Если справится с ним, то пусть остаётся. Такой расклад не устроил Лифу. Ну, блин, не будь такой букой, подошла она ко мне. Дай мне хоть одного. Я устала сидеть дома, убивая одних только зомби. Хочется настоящей битвы, хотя люди не выглядят слабоками, вернее выглядят но чуть сильнее остальных опиши мне их сам же я не могу увидеть их по каждого две руки две ноги и одна голова начала девушка за что получила шлепок по заднице ай ладно азиаты это и все трое войны причём у каждого доспехи и на вид красивое оружие как на самом деле не понимаю зачем им на концах мечей все эти кольца и колокольчики блин может косплееры сама троих убить сможешь да Ажор сможет? Да. А Полина сможет? Одного точно, троих нет. А, не успел договорить, как получил шлбан по голове. Ты ведь специально меня выводишь, прошипела Альфавет. "Да", довольно ответил я ей. "Ну а что мне ещё остаётся делать? Всё же время надо как-то убить, а потом этих троих изиатов". Голова кружится, хмм, простонала Марета. "Такое неприятное чувство после этого переноса. Привыкай". усмехнулся лефает. Кстати, ты очнулась быстрее, чем наши будущие мертвецы. Мы ещё подождали минут 5, прежде чем они пришли в себя. И потом ещё некоторое время, пока исчез защитный барьер. И что это за странный зверь? И почему против нас выставили только двух баб? Очень раздражающий и мерзкий голос посмеивается с девушек. Может, они решили подарить нам тысячу стелярных коробок? хохотнул другой человек. А может они решили подарить нам и коробки из своих женщин? Я не против взять ту, что с серебристыми волосами. А вот и любитель страданий появился. Крада, жаль будет убивать её после нескольких часов любви. "Эй, женщина", окликнул он Амаретту. "А ты знала, что эта арена существует до тех пор, пока одна из сторон не будет полностью уничтожена? Мы можем здесь с тобой провести не один день". У. -у, -у я уже представляю, как ему будет больно. "Почему они молчат?" возмутился один из них. Мажет, они не мы. Это плохо. Я люблю, когда кричат от боли. А вас не интересует, почему их только двое и с ними один маленький зверь. Всё же один из них был умнее остальных. Девушки стояли молча и не двигались. Знаю, потому что они опирались на моё плечо каждая со своей стороны, а Жорик был в ногах. Вся система отдаёт как крёстный отец, которого привезли в коляске на стрелку. Азиаты ещё что-то говорили, смеясь, но нападать не спешили. Они, скорее всего, решили, что уже победили. Мол, девушки боятся, их потом и не рвутся в бой. Лифа, мягким голосом обращаясь к ней, от чего Зята взялись за оружие, судя по звукам. На тебе, тип, с мерзким голосом. Жора. А ты, мой верный друг, убей быстро и безболезненно того, который не говорил ничего плохого о бабах. Средний подсказывает мне Амарета. Спасибо, киваю ей, хотя она этого не видит. Средний твой Жора. Но ты, Амарета, Разберись со своим несостоявшимся насильником, но знай, выждал паузу. Я хочу услышать, как он кричит и страдает. С радостью, <связывая> довольная как кошка ответила Амаретта. Не знаю, кто такая Триада, но этим не повезло. Э! <связывая> <связывая> Первый пошёл, усмехнулся про себя, понимая, что Амаретта принялась действовать, даже не отпустив мою плечо.